коляске сидел замотанный шарфом Юрка и светил под колеса карманным фонариком. Приглядевшись, мы заметили над спинкой коляски половинку головы, которую опознали как макушку второклашки Вадика. Не сговариваясь, мы с Ленкой побежали навстречу. «Где Стеша?» — сходу спросил нас Юрка, даже не дав нам открыть рты. «А что ты знаешь?» — вопросом на вопрос ответил я. «Почему-то я почувствовал, что времени нет совсем, и мы уже не успеваем. «Хорошо, что я тебя встретил», — сказал Юрка, как будто все происходило между нами двумя, и больше никого здесь не было. Вот он прибежал ко мне домой. Юра кивнул на подпрыгивающего по обыкновению Вадика. Вадик выглядел странно. Рукав и воротник куртки наполовину оторваны, лицо в грязи, одна кожаная перчатка. Похоже было, что малыш недавно дрался со стая небольших собачонок. А, впрочем, судя по бодрому виду, никаких существенных повреждений он не получил. Он сказал, «Ваша девочка, похожая на спящую принцессу, ее одни передали другим, а те им деньги заплатили». Я судорожно вздохнул, а Ленка выматерилась так, что Юрка разом покраснел и завертел шеей. «Те, кто передавали Димура и табаки, так?» — спросил я. «Ну, судя по всему, да», — кивнул Юра, «ты уже знаешь». «Досюда знаю», — согласился я. Теперь мне все было ясно. Кто-то, чтобы не светиться, нанял Димуру и табаки. Они увели Стешу, что-то наболтав ей. Стешу можно уговорить, если знать, что сказать, и в условленном месте передали этим, другим. Что им надо? Выкуп? Чепуха. Достаточно один раз взглянуть на Стешу, чтобы понять. В школе ее считают дурочкой, малохольной, Выкуп тут ни при чем. Наверное, я застонал, потому что Юрка и Ленка разом взглянули на меня с тревогой, но нет. Вот именно сейчас я не имею права вырубаться. И если я сейчас хоть насколько отключусь, то точно не успеем. Откуда ты там взялся, спросил я Вадика. Мы с охранником на теннис ехали, охотно объяснил малыш. Я сидел в машине, а он вышел к ларьку сигареты купить. И тут я увидел. Я сразу понял, что-то не так. «Юра мне про принцессу рассказывал. Она с такими сама не пойдет». «Ну, я выскочил из машины и туда. А что же твой охранник?» «Он хотел меня поймать, но я вырвался с гордостью», — сказал Вадик. «Я еще карате до занимаюсь и гимнастикой. Я ему прием провел, а потом побежал и сразу за углом спрятался, а он дальше побежал. Я в одном фильме видел, как Сталлоне делал, и у меня тоже получилось». «Ну а потом?» «Ну а потом я зашел в магазин и подождал, пока они все закончат и разойдутся, и пошел за теми, которые с принцессой. «Ты за ними проследил, — восхитился я. — Но ты, Вадик, просто молодец, самый крутой малек, которого я только знаю!» «Вадик прямо расцвел от моей похвалы и стал подпрыгивать еще выше и чаще. И что же?» Ну, я до парадной за ними шел и всю дорогу запомнил, а вот квартиру не знаю. Меня туда не пустили, там в подъезде сидит, но ну, это... «Консьержка?» — подсказал я. Вадик сунул в рот палец. Видно было, что это слово ему незнакомо. «Не знаю, вряд ли. Такой с мордой. У нас дома тоже такой был». «Ну, в общем, охранник», — подытожил я. «Ладно. А почему ты, Юрка, не позвонил?» «Ну зачем надо на улицу-то Ты же больной, тебе нельзя!» «Я звонил, — сказал Юрка. То ли от сумерек, то ли еще от чего. Но он показался мне каким-то сине-зеленым, как водоросли, которые мы на биологии проходили. Но никого дома не было. Ни тебя, ни Пашки, ни Иглич. Только Игорь Овсянников. Он сейчас сюда придет. Я больше ни чьих телефонов не знаю». С улицы космонавтов, прямо из метели, легкой трусцой выбежал Игорь Овсянников. Юрка осветил его фонариком. Он подбежал к нам и остановился, переводя дыхание. Таракан тоже подтянулся поближе. Редкие прохожие пялились на нас с удивлением. Инвалидная коляска явно притягивала их взгляд и обходили по проезжей части. Все одноклассники и малыш Вадик смотрели на меня и чего-то ждали. Мне показалось, где-то я про все это уже читал. Там, где я читал, все кончилось хорошо. Герой привел всех к победе. Но что-то я сомневаюсь. Нужна связь, — сказал я. Вадик молча вынул из-за пазухи мобильник и передал мне.